Глава 29. Вот так сюрприз. Мой друг Гэри Просияла улыбкой с экрана голографическое изображение императора. Рад вас видеть, хотя обычно вы просите меня о более формальных личных аудиенциях. Мне даже интересно, что за срочность? «Сир», — сказал Селден. Мой сын Рич, его жена и дочь живут на Сантанне. Ах, на Сантанне, перестал улыбаться император кучка поголовных идиотов, и когда у меня только руки до них. «Сир, прошу вас, прервал его Селден, удивив не только императора, но и себя самого таким пренебрежением к имперскому этикету. Моему сыну удалось отправить Манелу и Белис на гиперпространственном корабле Аркадия-7 на Накрион. Ему же пришлось остаться. Это было три дня назад. Корабль на Накрионе не приземлился. Мой сын, похоже, исчез. Все мои звонки на Сантанию остались без ответа, а теперь связь прервана окончательно. Сир, прошу вас, не могли бы вы мне помочь? Гэри, как вы знаете, официально все отношения между Сантани и Трентером прерваны. Однако я еще пользуюсь некоторым влиянием в определенных районах этой провинции. То есть там еще остались верные мне люди, и они до сих пор живы. Хотя я и не могу наладить прямой контакт с моими представителями в этой провинции, я могу ознакомить вас со всеми сообщениями, поступившими оттуда в последние дни. Все эти сведения безусловно носят исключительно конфиденциальный характер, но учитывая ваше волнение и наши отношения, я позволю вам заглянуть в эти сведения. Может быть, что-то вас там заинтересует. В течение ближайшего часа я ожидаю новых сообщений. Если вы не против, я свяжусь с вами, как только таковые поступят. А пока я дам распоряжение одному из моих советников просмотреть все сообщения из Сантании за последние дни относительно сведений о речи Монелли и Белли Беллисселден. Спасибо вам, сир. Сердечное вам спасибо. Горичо поблагодарил Селден и низко, как мог, поклонился исчезающему с экрана изображению императора. Целый час после разговора Селден просидел за письменным столом в ожидании звонка. Тяжелее этого часа в его жизни не было со времени гибели Дорс. Больше всего на свете Селден боялся незнания. Вся его жизнь целиком и полностью состояла из знания о будущем и настоящем. И вот теперь он не знал, что с дорогими его сердцу людьми. Голографический экран негромко зажужжал. Гэри торопливо нажал кнопку ответа. Появилось изображение Агиса XIV. Гэри так печально проговорил император, что Сэлден сразу понял, Новости плохие. Мой сын, проговорил Сэлден дрожащим голосом. Да, кивнул император. Рич был убит сегодня во время бомбардировки Сантонийского университета. Из моих источников мне стало известно, что он знал о предстоящем налёте, но отказался покинуть свой пост. Понимаете, среди бунтовщиков было много студентов, И речь видимо, подумалось, что если они узнают, что он там, они ни за что, но ненависть взяла вверх над рассудком. Вы же понимаете, университет-то имперский. А мятежники решили, что нужно все имперское уничтожить, а потом строить что-то новое. Тупицы. Зачем надо? Тот так запнулся, поняв, что Селдену, скорее всего, сейчас нет дела до Сантонийского университета и планов мятежников. "Гэри", участливо проговорил император. "Если вам от этого будет хоть сколько-нибудь легче, помните, что ваш сын погиб, защищая знания. Он сражался не за империю, а за само человечество". Селден посмотрел на императора сквозь слезы. Тихо, едва слышно он спросил: "А Манелла и малышка Белис, что с ними? Удалось узнать что-нибудь об Аркадии 7? Поиски пока безуспешны, Гари. Аркадия 7 покинула Сантанио, но, похоже, она просто исчезла. Может быть, на корабль напали мятежники, а может быть, корабль спасся бегством, изменив курс. Мы просто не знаем." Сэлдон кивнул. Спасибо вам, Агис. Хотя вы сообщили мне ужасную новость, это все равно лучше, чем тягостное ожидание. Вы настоящий друг. А теперь мой друг сказал император, — "Я оставлю вас. Примите мои соболезнования". И лицо императора исчезло с экрана. А Агари Сэлдон уронил голову на руки и разрыдался.